Глава девятнадцатая После ужина Атаручи и Амарула удалились на несколько минут по каким-то своим домашним делам. Мы с Аджаро остались вдвоем. Затем я попыталась изобразить вызывающий взгляд и как можно холоднее посмотрела ему куда-то в район переносицы. Однако при взгляде на него мой искусственный лед начинал как обычно подтаивать. «Ты и знал, что я здесь?» «Ты знаешь, что нам хочет сообщить о Таручи?» Он невозмутимо пожал плечами. «Знал, что здесь. И догадываюсь, что хочет сообщить». Последовало молчание, во время которого он неторопливо съел две булочки и долил себе травяной чай. Все очень степенно, никаких нервных движений. Я размышляла, не троллит ли он меня, даже если и слова такого не знает. «И ты не скажешь мне, что именно?» Я начинала злиться, его состояние каменного идола раздражало. «Зачем тебе нужны мои домыслы?» Чуть издевательски спросил он, не глядя на меня. Он разглядывал какую-то печушку, которая приземлилась на перила террасы, и, повернув голову, тоже смотрела на него, видимо, в ожидании крошек. Я догадалась, что мой игнор все это время не оставил его равнодушным. Тоже мне нашел время показывать обиженку. Скинув голову, я отвернулась в сторону джунглей, давая понять, что с моей стороны разговор окончен. Сама себе я могла объяснить очень смутно, почему так себя вела с ним. Объективно, Аджару ничем этого не заслужил. Сказать, что я его ревновала? Нет, он достаточно явно проявлял свое предпочтение мне. Пыталась ли я себя от чего-то уберечь? Но вот это было возможно». Разобраться бы, чего я боялась. Вышел от учей и кивнул нам. Мы поднялись и последовали за ним. А Марула, которая показалась из-за плеча мужа, кивнула мне ободряюще. Мы вошли в храм, где все было готово к службе. Это было странно. Вечерние службы проводились по особым праздникам. Впрочем, я застала только один за это время. День захода солнца, что ли? Когда я узнала, что на нем мужчины вручают какие-то особенные цветы своим избранницам, что символизирует предложение, то поспешила укрыться в своем домике, отказавшись даже посмотреть обряд. Не знаю, чего я больше испугалась — получить этот цветок или сцены от Индира, которая могла последовать за этим. Сейчас же никакого праздника не предвиделось, и никого больше в храме не было, кроме девушки, которая служила здесь, помогая Атаручи в приготовлениях к службе. Впрочем, при нашем появлении она быстро удалилась. А что? Попыталась спросить я, но король острова, а Атаручи именно сейчас на свой статус и выглядел, властным жестом остановил меня. Садитесь! Указал он нам на циновки посреди зала перед алтарем. У меня мелькнула паническая мысль, что с него станется, и он возьмет, да и сочетает нас с браком, с формулировкой «так нужно» или «я так вижу». так вижу Саргасы отступают. Рыбаки уже три дня наблюдают это. Мы начинаем готовить лодки и товары для торговли» а я с этого дня буду ежедневно проводить с вами обряды, которые помогут вам и в пути, и на материке. Он поправил свой причудливый головной убор и закрыл глаза, наверное, настраиваясь. «А когда именно мы уезжаем? И почему Индира не присутствует? Она не едет?» Я попыталась прояснить для себя ситуацию. «Телли!» Повышая голос, почти прикрикнул на меня отаручи. «Ты все узнаешь, и тебе еще придется говорить там, где все будут молчать, но не сейчас». Я прикусила язык. Уж больно грозным от выглядел в эту минуту. Что ж, надо так надо. Я изо всех сил зажмурилась и принялась считать про себя от единицы. к единице. запах трав и ароматических масел, глубоко вздохнула. Это было приятно». Сначала я даже не разобрала, что Атару Чи начал бормотать что-то невнятное, какие-то слова на неизвестном мне языке. Хотя здешний я начала понимать с первого же слова, с первого дня. Здесь была странная помесь из старославянских, древнекельских и вроде бы романских корневых сочетаний. Впав в легкий транс, я почувствовала легкое окружение, которое словно бы унесло меня вперед во времени — И я снова увидела белоснежный дворец, лица людей в белых одеждах, они улыбались мне. А потом мне показалось, что я разглядела свой художественный класс здесь, на острове. Стены и потолок только были выше и белее, окна больше и застеклены. Что-то еще не совпадало, и я попыталась всмотреться в эту картинку, однако вдруг все закончилось. А Таручи сидел напротив нас, уставший, махнул нам, мол, идите. Мы с Аджаро поднялись одновременно и вышли молча. «Что ты видел?» — не выдержала я. «Не может же быть, что его кино было таким же, как моё». Аджаро, похоже, не собирался мне отвечать. Лицо его было хмурым, насупленным. «Неужели он увидел, что нас ожидает что-то плохое?» — дрогнула я мысленно. «Какие такие перспективы перед нами разворачиваются?» «Кстати, о перспективах». Давно уже собиралась провести урок на эту тему, раз скоро уезжать, то надо поспешить. «Пока!» — бросила я своему молчаливому спутнику, сворачивая к своему дому. До него оставалось метров 200, и он не пошел со мной дальше. Остановился и смотрел вслед. Я чувствовала его взгляд, пока я не поднялась по ступенькам своего крылечка. Перед сном я принялась повторять урок перспективы про себя. Линейная воздушная точки схода, линия уровня глаз. Нет, покачала я головой мысленно. Нужно придумать для них что-то попроще. Ближе-дальше. Можно начать с этого, потом постепенно развернуть. Засыпая, мне почему-то думалось, что тема перспективы и в прямом и в переносном смысле возникла в моей голове не случайно. И слова о Ручи. О том, что мне предстоит говорить тогда, когда все будут молчать и слушать, тоже не просто так. А в этом месте мой мозг сдался, и я провалилась в сон.